Глава четвертая. Не успел я прийти в себя после активных выходных на природе, как меня вызвали в первый отдел, стоило только зайти на работу. Узнал я об этом событии от шефа, который прибежал моментально. Глаза выпучены, руки трясутся. «Смотри мне, Бубнов!» Потрясая кулаками, попытался сформулировать угрозу Козляткин. Выглядел он после двухдневных излияний, неважно. Это мули было нипочем. Молодой организм, хорошая закуси, выпивка, отличная экология. Да и пил я на природе не так уж и много. Больше пытался разные вопросы порешать. — Да Допрыгался, дурень! — ворчал Козляткин, провожая меня в сторону заветного коридора. — Не надо было тебе с иностранцами этими болтать. — Да, мой косяк. Это он слышал, как я с неграми по-английски беседовал. — Ладно, пошел я, — сказал я. — Зайдешь потом, — пуркнул Козляткин. — Если... — Что если, он договаривать не стал. И так было понятно. — Ну ладно, посмотрим. Я вошел в знакомую дверь, постучал сперва само собой. В этот раз был другой сотрудник, его я не знал. Тоже невысокий, невзрачный, без особых примет. Присаживайтесь, Бубнов, не ответив на мое приветствие, сказал человек. Я присел на единственный свободный стул, надеюсь, не электрический. Рассказывайте, велел он. Я Бубнов Иммануил Модестович, 28 лет. Родился в городе. Что вы мне сейчас втираете? Наконец, маска равнодушия неприметного человека дала трещину. «Ну, вы же сами сказали рассказывать!» Изобразил удивленный вид я. «А выходных на природе рассказывайте!» Желваки на скулах неприметного заходили. «На выходных с коллегами и их знакомыми выехали на природу!» Дисциплинированно начал рассказывать я. «Отдыхали, парились в бане, жарили шашлыки, устроили небольшую рыбалку. Все!» «Это нам известно!» Вы подробности рассказываете сказал неприметный и добавил. Честно рассказывайте. Козляткин поймал два карася, Володя – щуку. Остальные ничего не поймали. Честно рассказал, как все было велено я. Мне кажется, что они и ловить рыбу не умеют. Только приманку истратили. Вы издеваетесь? Взвился неприметный. Хм, а он, оказывается, холерического темперамента. Разве туда не флегматиков берут? Но вслух я, конечно, комментировать не стал а с самым лихим и придурковатым видом уставился на невзрачного. «Извините, товарищ, но я тогда не совсем понимаю, что именно вас интересует», — развел руками я. «Вот если бы вы уточнили...» «Мы и уточним». Из-за стеллажа с папками вышел знакомый мне уже по прошлому разу сотрудник и хмуро уставился на меня. «О чем вы говорили с иностранцем?» «С каким именно?» — переспросил я. «В компании хочешь не хочешь, а с каждым о чем-нибудь хоть словом да перемолвишься». «С Ёжа сказал он, и я напряг всю свою волю, чтобы не вздрогнуть. Дело в том, что Ёжа привез югославскую обувь, туфли и сапоги, но совершенно не представлял, как их толкнуть. Это он тогда решил провернуть это дело через меня. Хорошо, что у меня были деньги из того пакета по госконтракту. Договорились, что я заберу всю партию, да и партия там была небольшая. На вырученные деньги же планировал прикупить выделанные меха -лесы. Смехами я ему, кстати, тоже подсобил. Через Одиякова. Но об этой истории расскажу чуть позже, так как она имела продолжение. Для меня продолжение. Но не буду же я об этом рассказывать ответственным товарищам, правда же? Поэтому я усмехнулся так, чтобы они заметили, и подавил усмешку. Опять, чтобы они заметили. — Так о чем вы шептались, ежа Галя? повторил свой вопрос второй товарищ, но уже более угрожающим голосом. — Да как бы это сказать? — изобразил смущение я. — Говорите прямо и все подробно, — велел невзрачный, строгим металлическим тоном. — В общем, мы же немного приняли, — начал я. — Мы в курсе. Вы про сам разговор давайте, — толкнул меня ответственный товарищ. Я уже понял, что вдоволь поизображал смущение и начал признаваться. — Баб он просил, — вздохнул я. — Блондинку с большими сиськами и рыженькую, но чтобы была худой и вообще, чтобы без форм. Ответственные товарищи переглянулись и невзрачно спросил. «А вы что, нашли ему девок?» «Нет, я поступил как истинный комсомолец и советский гражданин», пафосно ответил я. «Я напоил его до такого состояния, что ему было уже не до девок», гордо отрапортовал я и пояснил. «Я не желал, чтобы наши советские девки ложились под всяких там буржуев, пусть даже это сочувствующие нам буржуи». И заметил, как впервые на лице второго ответственного товарища промелькнуло одобрение. Однако второй сразу задал следующий вопрос. «А зачем вы агитировали за совместное советско-югославское кино? Разве вы не знаете, что наш вождь не одобряет политику Титу?» А здесь я уже шел по тонкому лезвию. На правильный ответ я продумал сразу, еще до всей этой попойки на природе. Поэтому я пожал плечами и сказал просто. «Почему же? Я все прекрасно знаю. И как настоящий комсомолец, и как истинный патриот». Я решил, что нужно расшатать врага изнутри. И нет ничего лучше, чем совместный фильм, снятый на наши деньги, который передаст простым жителям Югославии все те идеи, которые им не доносит их руководство, и которые являются основополагающими у нас. Мужики опять переглянулись, а я добавил. А в крайнем случае, если этот проект не будет поддержан наверху, то чего стоят слова, сказанные по пьяни? Сказал себе, да и сказал. В общем, отпустили они меня. Но я, конечно, не спешил радоваться. С этим делом в пятидесятые было строго. А вот вечером дома у нас было шумно и радостно. Вернулись из Костромской области Ложкина и Печкин, отдохнувшие, счастливые и довольные. Навезли всем деревенских гостинцев и теперь и заливали свои впечатления на благодарных и жаждущих хоть какой-то информации слушателей. Я как раз попал в самую гущу событий. — Моля, заходи, садись. Практически за руки затянула меня за стол Ложкина. Мы тут с дедом тебе тоже гостинцев привезли. И мне были вручены банка вишневого варенья и что-то серое, мохнатое и слегка воняющее, не пойми чем. Ух ты! Спасибо! Искренне поблагодарил я их, с изумлением рассматривая второй подарок. Варвара разлывалась, а Печкин крякнул с довольным видом. Но потом я таки не удержался и спросил, глядя на это. А что это такое? В общем, оказалось, что они привезли мне пояс из собачьей шерсти от радикулита. — Серафима Кузьменишна, сестра Петра Кузьмича вязала, — похвалила новоявленную родственницу Ложкина. — Ох, и хорошо она вяжет! Такая мастерица! На все руки! И на спицах, и крючком, и на коклюшках! — Что такое на коклюшках, я бы представлял слабо, но переспрашивать не стал. А то получил бы лекцию на весь вечер. — А я бы и себе носки у нее из собачьей шерсти заказала, — мечтательно протянула Муза. В комнате Ложкина и Печкина собрались все соседи кроме, естественно, злополучных Пантелеймоновых и Жасминовых. У меня после юности в балете так на погоду пальцы ног порой ломает, что мочи моей нету. Но вряд ли вы туда скоро поедете. Так что только помечтать мне и остается. — Как не поедем, Муза? Скоро и поедем, — заверил ее Печкин. — Мы с Варварой Карповной решили насовсем туда перебираться. Все ахнули. — Как же так? — приснула руками Белла. — Это как же так-то? — И вот что интересно, раньше Ложкина в коммуналке все дружно ненавидели и боялись, а теперь, когда она вышла замуж и так изменилась, все даже полюбили ее, и теперь искренне запереживали и расстроились. Такая мысль у меня мелькнула. Как оказалось, я немножко ошибся, совсем чуточку. «Да вот», — с важным видом вкрякнул Печкин, — «приехали, дом родительский открыли, по двору прошлись». В селе со всеми родичами и знакомцами встретились, посидели, повспоминали. На могилки родительские сходили, проведали. И такая, знаете ли, меня тоска обуяла. Время в Москву возвращаться подходит, а я ни в какую. Не хочу, и все. Да слез прямо. Да уж Пятскузьмич переживал знатно, — подтвердил Ложкина-Печкина. Она после того, как стала сперва сожительствовать, а потом и вышла замуж за Печкина, немного поправилась, округлилась и даже похорошела. Исчезло вечно угрюмое и брезгливое выражение лица. Вместо серого плата и такой же незрачной блеклой одежды она стала носить нормальные бабские платья, которые нынче все советские женщины носят, и в мир, и в пир, и в такой веселенькой дачной расцветочке. А еще Ложкина полюбила носить бусы. Где она их откапывала, для меня загадка. Но к каждому наряду у нее были новые бусы. Вульгарные, правда, с огромными бусинами, но были. Мы как-то с Беллой ради смеха насчитали у нее аж одиннадцать, и это она сменила его за неделю. Причем все разные. Дешевые, карикатурные, но разные. А Варвар Карпной говорит: он посмотрел на Ложкину с такой любовью, что она аж засветилась. Вся, говорит: А давай, Петр Кузьмич, мы здесь и останемся. Мы, мол, с тобой деревенские. К крестьянскому труду с детства привычные. Нам на старости лет на грядках возиться, только в радость будет. Я, говорит, парники разведу. Есть у меня мечта такая, арбузы попробовать в этом климате вырастить. И сад, говорит, хочу побольше. Наливки буду, говорить, делать, и варенье. Он опять посмотрел на супругу, словно ища подтверждение своих слов. А Ложкина с довольным видом кивнула. А ты, мол, всегда козу хотел завести. Так я, говорит, не против. «Сама люблю свеженькое молочко». В этом месте Печкин аж смачно сглотнул. Видно так, он тоже любил козье молочко, что... Ой! Дом родительский вполне хороший, крепкий. Только руки к нему надо. А то облетает, поди скоро. Там всего-то и поправить, что крышу пересмолить, до да дранкой перекрыть. «И крыльцо поправить», — категорическим тоном сказала Ложкина. Ха, да крыльцо — это ерунда», — хмыкнул Печкин. «Сзади не управлюсь». Ложкина согласно кивнула, и ее лицо опять приняло безмятежный вид. «И вот мы так и порешали», — скромно улыбнулся Печкин. «Ой, мамочки!» — пролепетала Белла. «Да чего ты!» — ласково сказал ей Печкин. «Будете в гости приезжать. Летом как на дачу. Можно хоть у нас жить, хоть даже у сестры. Ну, то это так вообще дом на два входа. Покойный муж для детей строил. А они, видишь как, упорхнули». «Да я не про то!» — отмахнулась Белла. «А про что?» – спросил слегка уязвленный Печкин. «Что с комнатой твоей Варвары будет?» «Как что?» – не дав Варваре ответить, пояснил Печкин. «Обе комнаты, и моя, и Варвары Карповны отойдут обратно к государству. Молодым людям в стране жить негде. Он как мыкаются сердешные. А у нас две комнаты пустовать будут?» «Нет. Мы посоветовались и вот так решили». Теперь уже ему муза охнула. И я понял, когда Белла печально сказала. «Но как же это оно теперь будет-то?» Нам же непонятно, кого могут прислать сюда жить. Теперь уже все все поняли. Муза посмотрела на Ложкину и жалобно сказала. «А может, еще она ну, немножечко останетесь? Тем более, вон Петру Кузьмичу еще до пенсии доработать в театре надо». Печкин хмыкнул. «А вот тут так вообще занятная история получается». Ложкина и себе улыбнулась, а Печкин с важным видом продолжил. «Там на Селето, новый клуб отстроили. да молодежи, значится. А руководить ему некому». «Вот меня директором и позвали туда. Теперь я хоть на старости лет побуду большим начальством». С этими словами он приосанился. «А зарплата даже побольше будет, чем в театре его», — удовлетворенно добавил Ложкина. Ну как же так?» — растерянно сказал Герасим. «Ну вот сами посудите», — степенно молвил Ложкина. «Тут я ютюсь в комнатушке, где и кухня общая, и в сортир поутру еле очередь дождешься, и со стиркой туго, вечно сушить негде». Музы и Белла синхронно вздохнули, бытовые вопросы оставляли желать лучшего. А там я аж на четыре комнаты королевишна буду, похвасталась Ложкина. И женой начальника большого. Населешь директор клуба это как министр Туточки. Да со мной и жена главного бухгалтера, и жена председателя колхоза дружить сразу будут. А Печкин опять с довольным видом закивал. Я порадовался, что люди нашли себе место в жизни, но вот кого сюда поселят, непонятно. «Не зря, видно, там монументальная тетка про жильцов все вынюхивала. Очевидно, есть у них чуйка». «Но ведь скучно на селе, жить вам будет». «Последний раз попыталась увещевать их Белла». «Ну ладно, еще летом, грядки то да все. А зимой вы же в тоски совсем взвоите». «Да что там взвоем?» – махнулась Ложкина. «Я и туточки только на рынок, да за керосином и ходила. А там, если совсем скучно будет, Петр измечь в клубе концерт какой-нибудь придумает». «Я даже театр Глориозова к себе приглашу на гастроли!» Мечтательно улыбнулся и подмигнул нам Печкин. А в театре Глориозова шла очередная репетиция. Я как раз решил заглянуть, чтобы повидаться с Фаиной Георгиевной. При всем моем к ней уважении, человек она творческий и увлекающийся, так что контроль над ней был нужен жесткий. А заодно и за Печкина хотел по поводу его увольнения словечко замолвить. Ведь не чужими же людьми стали, особенно в последнее время. Кстати, подарок их из собачьей шерсти Дуся экспроприировала. Сказала, что мне такое носить еще рано, а вот ей в самый раз будет. Я только облегченно вздохнул. На сцене метались растерянные актеры, все в каких-то рваных комбинезонах, некоторые с граблями и ведрами в руках. Один из них изображал трактор. Так я понял потому, что на него была надета картонная картинка с рисунком трактора, и он периодически воздевал руки к условному солнцу, и с надрывом восклицал «Дыр-дыр-дыр». Перед сценой суетился режиссер. Я его не знал, но, судя по тому, как он чуть не выпрыгивал каждый раз на сцену, это был режиссер-новатор, явно из нового поколения режиссеров. В данный момент он вещал «Альфред, вы позор пролетарского искусства! Где экспрессия? Где диссонанс между унылым мещадским прошлым и новым советским будущим?» Альфред, изображающий трактор, закричал свой дыр-дыр-дыр еще более визгливым голосом и даже руками попытался изобразить что-то больше похожее на пресловутый танец яблочко, но получилось явно неубедительно. И тут, в этот момент, на сцену вышла Фаина Георгиевна в большой картонной шляпе, густо украшенной колосьями и со стеклянным графином в руках. На беду она прекрасно услышала все эти вопли. «Дорогой, если вам нужен диссонанс, пригласите пианистку из ресторана». Проворчала она своим хриплым, хорошо поставленным голосом. «Вот она будет играть так, как вам нужно. А сейчас от всего этого даже колхозные куры зарыдают». В это время другой актер, тощий, высокий человек, видимо, изображая то ли доярку, то ли еще кого-то, затянул свою реплику слишком пафосно. «Товарищи, наш урожай! Урожай! Он незаметно вытащил листочек и подсмотрел слова. «Урожай — это метафора борьбы труда и стихии». И вот он, герой нашего времени, железный конь, павший в битве за урожай. Но мы не сдадимся, мы будем сеять новое счастье. Сережа, режиссер схватился за голову и завизжал. Давай все заново, со слов о борьбе труда и стихии, и добавь огня. Сережа с огнем получалось из рук вон плохо. Но тут ему на выручку пришел Альфред. Дыр-дыр-дыр, ни к селу, ни к городу горячо воскликнул он. Так, что все посмотрели на него, как на придурка, даже Сережа. И над всем этим глыбой нависла Раневская, которая задумчиво и печально произнесла. Какая смертная тоска! Как будто бы Станиславский и не рождался. Я так увлекся этими новаторскими перформансами, что даже и не заметил, как меня кто-то тронул за рукав. Я обернулся, это был Галериозов. «Эммануил Мадрестович», — сказал он мне дрожащим от возмущения голосом, «Говорят, вы теперь покровительствуете Капралову Башинскому!»